Шаги в коридоре. Скучный ветер студил лужи, как чай на блюдечке. Звенели телефонные провода. В 10 телефонная барышня соединяла звенящими в ветре проводами полицейский участок с зеленым кабинетом за учительской. Директор зеленый, как обои его кабинета, и медлительно безрадостный, как диктант, повернул рукоятку телефона, откинулся в кресло, снял трубку и поднес ее к уху. «Да», — сказал он, — «слушаю». В гимназии шли уроки. И через полчаса во всех классах услышали — по коридору прошли двое. У этих двоих были тяжелые, незнакомые и недобрые шаги. У одного, ступавшего тяжко и кряжеста, скрипели сапоги. Другой на каждом шагу чем-то позванивал тренькал — В классах прислушивались. Подняли головы от тетрадей, шпаргалок, щелей в парте, от запретных книжек и козырного валета. На дверях остановились настороженные взгляды.